Глава двадцать пятая Пока ждал свою очередь, смотрел с интересом на остальные поединки. Нужно же было прикинуть средний уровень соперников. Победители обычно определялись сразу, хотя пару раз наблюдала бои противников примерно одного уровня. Как получилось с Агеевым, например? Ему с противником даже дополнительное время пришлось дать, на котором Агееву повезло и удалось проскочить дальше. Его противник откровенно расстроился, потащился на галерею к отсеку жюри и начал качать права, но его быстро выставили. Хотя шанс добиться пересмотра был, на мой взгляд, оба участника выступили примерно одинаково. Скоро должна была подойти моя очередь, поэтому очередной бой я смотреть не стал, отошел в раздевалку и быстро переоделся в спортивную форму, которая не сковывала движений. Вернулся я аккурат к окончанию поединка, который в этот раз был короче выделенного времени за явным преимуществом одного из соперников. Это было правильным решением, потому что участников оказалось много, и сокращения даже на пару минут давали такую себе неплохую экономию времени. По-хорошему, следовало бы пару помостов для поединков устроить. Тогда дело пошло бы бодрее, но, видно, решили, что жюри за всеми не усмотрят, а на одни защитные артефакты со встроенными датчиками касаний полагаться не стали. Честно говоря, поединки по большей части были совсем неинтересными. первый же с участием парня из нашей академии остановили через две минуты, потому что это был не бой примерно равных, а избиение более слабого более сильным. Моя группа после этого сильно загрустила, начали проскальзывать выражения в духе «Важна не победа, а участие». Это реально злило поэтому я перестал отвлекаться на посторонние разговоры и занялся прокачиванием одного из доступных сейчас навыков — медитации. Причем занимался я ей, продолжая следить за обстановкой, поэтому начало своего боя не пропустил и подошел к площадке для поединков вовремя. Наш тренер подойти не соизволил, в то время как участник от военной академии был в компании своего, который сразу обратился ко мне с предложением. «Слышь, парень, может, сразу сдашься, позориться не будешь?» И тебе хорошо, и мы время сэкономим». Голос показался знакомым. «Похоже, со мной сейчас говорил тот самый преподаватель, который посчитал совершенно ненужными для Владика знания о дуэлях». «Вы так в прошлый раз соревнования выиграли?» — поинтересовался я. «Настолько не уверены в своем участнике?» Военный разозлился, но ответил почти спокойно. «Ты совсем не смотришь за новостями фехтования? Твой нынешний противник — победитель состязаний прошлого года». Так что, если не хочешь позориться на глазах своих друзей, прими предложение о сдаче до начала поединка». «Прекрасное предложение», — воодушевленно заявил Богданов, как раз подошедший к этому моменту. «Илья, я считаю, надо соглашаться». «Это вы так считаете?» «Может, договоримся без его участия?» — предложил военный, поворачиваясь к тренеру из нашей академии. «А тот парень какой-то упертый». «Я подам жалобу». Сразу бросил я. И сейчас в жюри, и потом в ректорат Академии. О вашем сговоре с целью пропихнуть своего участника без отбора. «Мне не надо его пропихивать», — рявкнул военный. «Даже если он вдруг проиграет на отборочном этапе, он проходит в следующий тур как победитель прошлых соревнований». «Тогда я вообще не понимаю, чего вы боитесь». «Я боюсь!» «Ах ты, мелкий говнюк!» — окончательно разозлился он. «Макс, размажь его с особой жестокостью тонким слоем по помосту!» «Как можно унизительнее! Будут тут всякие алхимики умничать!» «Алхимики» он произнес настолько пренебрежительно, как будто говорил не о полезной профессии, а о каких-то сомнительных во всех отношениях личностях. «Ладно, косметика, но существовало множество полезных зелий, без набора которых ни один уважающий себя военный не обходится». «Смотрю, вам алхимические товары без надобности», — заметил я. «Это хорошо, потому что род Песцовых вам не продаст никогда и ничего». Насколько я успел услышать, обязаловка по покупке шмаковской продукции для княжеских заведений была отменена, и теперь все алхимические рода суетились, пытаясь отщепнуть от вкусного пирога хоть крошку. «Больно надо всякое дерьмо покупать!» Насмешливо хмыкнул военный. «Я посмотрю, у кого греков будет закупаться. Слыхал, поди, что ему дали карт-бланш в выборе поставщика для своей группы?» «Вот там училище и разместит заказ. Нам дерьма не надо!» Появился весьма серьезный довод в пользу согласия на предложение Грекова. Увидеть рожу этого придурка, когда он узнает грековского поставщика, будет бесценно. «Илья, может, все-таки сдашься?» — подал голос Богданов. «А идите-ка вы к черту!» — вызверился я. «От вас сегодня только и слышишь. Сдавайтесь, и все пропало!» «С таким настроем фехтовании делать вообще нечего!» Сюда идут, чтобы побеждать, а не чтобы удобно сдаваться. Хочешь позориться, твое право, — разозлился теперь уже Богданов. Хотя ты должен понять, что против прошлогоднего победителя тебе не выстоять. Получится избиение младенца, и Академия будет выглядеть не лучшим образом. Но тебе, видать, плевать. Хочешь потешить собственное эго? Что ж, тебе его просто опустят ниже плинтуса. Вдохновляющие слова наконец закончились но не потому что у богданова внезапно отнялась речь а потому что нас вызвали на помост выдали по клинку и по защитному амулету который я тут же проверил на работоспособность интересное решение неожиданно проснулся писец такое впечатление что из моего времени но сам артефакт определенно новодел потом поговоришь не отвлекай от чего не отвлекать да ты всех в этом зале должен с закрытыми глазами размазать зря ты что ли столько времени проводишь в полигоне Хоть кто-то уверен в моей непобедимости. Песец гордо выпрямился. Разумеется. Я же тебя знаю лучше, чем кто другой. Ничего личного, сказал Макс. Но не выполнить приказ я не смогу. Извини, но сказали размазать с особой жестокостью размажу. Ничего личного, повторил я за ним. Но выполнить приказ у тебя не получится. Он издевательски усмехнулся и отсылитовал мне. Я ответил тем же, после чего мы разошлись и раздался сигнал к началу боя. Противник сразу бросился в атаку, намереваясь излупить меня тупым клинком, который можно было использовать только в качестве дубины. Тренировочное оружие отличалось на редкость отвратительным качеством, но мне с ним наизнанку не ходить. Макс был быстр, но, к его сожалению, я оказался быстрее, поэтому не только ушел от атаки, но и издевательски приложил клинком плашмя по заднице противника. До его фразы про размазывание я бы до этого не опустился, но теперь это стало делом принципа. «Тебе сказали размазать, а не мазать», — напомнил я. «Эти понятия немного отличаются». Говоря это, я опять коснулся его тупым клинком в районе плеча и ушел от встречного выпада. Месяца два назад Макс представлял бы для меня серьезную проблему. Да и то я не был уверен, что не смог бы ему чего-нибудь противопоставить. Но сейчас и скорость моих движений, и скорость моего мышления была намного выше, чем у противника. И это сказывалось на характере боя. Я наносил удар за ударом, уклоняясь от всех попыток меня достать. Получилось действительно избиение младенца, но немного не того, которого рассчитывали размазать. Макс перестал переть напролом откатился на противоположный край и явно начал торопливо выстраивать новую стратегию победы, заведомо провальную. «Продолжим размазывать меня с особой жестокостью», предложил я, помахивая клинком и не торопясь к нему подходить. И это я еще не показывал большую часть своих навыков. Пока хватало скорости, и это было хорошо. В мои планы не входило засветить лишнее. Еще как-то нужно будет вывернуться на соревнованиях по магии. Наверное, стоит взять третий модуль магии льда и отработать заклинание с него. Эту магию можно будет отнести на родовую в Югинах, хотя тот же Владик и половину уже известного мне не показал бы. И скромности, не иначе. Так скажу в случае чего. Тем временем, Макс опять надумал идти в атаку, Использовал какую-то технику ускорения, которая все равно не принесла нужного результата. И он теперь кружил вокруг меня, как мелкая аквариумная рыбка, с какого-то перепугу вообразившая себя акулой. Пришлось еще пару раз напомнить ему про его статус, сидящего в глухой обороне. До меня доносились вопли, как «Илюха, жги!» Так и «Макс, чего тупишь? Выноси алхимика под ноль!» Обидные кричалки с упоминанием как меня, так и моего соперника. Но сотрясения воздуха не могли кардинально что-то изменить. Я был намного много тренированней соперника. И если бой пока не останавливали, то лишь потому, что были уверены, со стороны курсанта это всего лишь хитрая игра, чтобы как можно сильнее унизить жалкого алхимика, поманив его возможностью победы, а после показав полную несостоятельность. Думаю, в боевых условиях при таком противнике, как я, Макс был бы уже давно мертв, потому что враги не лупят лезвием плашмя по заднице, а втыкают в спину на всю длину клинка. За все отведенное время Максу ни разу не удалось меня достать. Хотя он старался, очень старался. Издевательская улыбочка давно покинула его физиономию, а на смену ей пришел злой оскал. Курсант был в бешенстве, и это заставило его сделать еще несколько ошибок, что довело счет в мою пользу до совершенно неприличных чисел с учетом того, что мой противник был будущим военным — а я относился к той группе населения, которую должны защищать специально обученные люди. Такие, как Макс. Как только отзвенел таймер, тренер курсантов выволок на помост целителя с воплем. хреново вы работаете! Парня под допингом пропустили!» «Мы всех тщательно проверяем!» Отбрыкивался тот. «Значит, здесь принял!» «К нам какие претензии?» «Это уже зона вашей ответственности!» Огрызнулся целитель и переключился на меня. «Нет на нем влияния ни зелий, ни заклинаний!» «Просто ваш чемпион оказался не столь хорош, как вы всем впариваете!» «Не может того быть! Проверяй повторно!» заревил военный силой поднятого посреди зимы и знатно разозленного медведя. Целитель скорчил выразительную рожу и закатил глаза к потолку. «Нельзя найти то, чего нет!» «Победитель Максим Вернигоров!» проорал динамик. «Да вы в конец охренели!» Возмутился я и повернулся к Богданову, знатно обалдевшему от всего происходящего. «Берите пример с коллеги. Вон как своего защищает. А вы? Неужели так оставите? Ваша обязанность разобраться с жюри?» Зрители в зале начали орать и свистеть, не соглашаясь с решением о победителе. Их пыталась заткнуть принимающая сторона, которая явно преобладала, но безуспешно. Народ сильно возмутился, потому что ни у кого с нормальным зрением не могло появиться сомнения в том, кто выиграл. Богданов принял деловой вид и шустро побежал на галерею к жюри. Я же не торопился покидать место схватки, поскольку с озвученным результатом был категорически не согласен. В попытках доказать, что я использовал что-то запрещенное, военный перетащил и остальных целителей, которые дружно подтвердили, что я чист в их глазах. «Вот дерьмо!» — ругнулся представитель училища. «Макс, как ты умудрился так опозориться? Месяц без увольнительных, если не возьмешь себя в руки и не выиграешь этот турнир!» Макс трезво оценил свои шансы получить увольнительную в ближайшее время и посмотрел с ненавистью почему-то на меня. «Минуту внимания!» – ожил микрофон. «Произошло досадное недоразумение. Разумеется, победитель поединка – Илья Песцов!» «Ура!» – заорала Дашка. «Справедливость восторжествовала!» Она протолкалась практически к самой арене и теперь стояла совсем рядом, счастливо улыбаясь. Где-то на заднем фоне маячила кислая физиономия Агеева, которая меня порадовала даже больше, чем торжество справедливости. Не успел я спуститься, как меня окружили ребята из группы. Парни поздравляли и жали руку, а девочки полезли с поцелуями. Дашка при виде этой картины затормозила и раздумала ко мне подходить. Я уж было хотел вырваться из-за лапок одногруппницы и пойти к ней сам, но тут внезапно мне на плечо легла рука, и Олег сказал. «Ух, на силу тебя нашли. У тебя бои уже были?» «Бой как раз прошел, я выиграл. Кто бы сомневался?» «Я сомневался». С другой стороны, оказывается, уже подкрался тренер Максима. «Парень, это бессовестно. Зарывать такой талант в землю. Вы должны перейти к нам». «Зачем?» «Затем, что у нас самое хорошее обучение военным навыкам?» — снисходительно пояснил он. «Извините, но это несерьезно. Я же жалкий и умничающий алхимик. Для моих целей моих навыков достаточно. Учите вон своих чемпионов». Олег почувствовал, что пока его не было, что-то случилось, поэтому, бросив на меня единственный вопросительный взгляд, тут же сориентировался и сказал, «Отстаньте от моего племянника со своими дикими идеями». «Что этот тип хочет от Ильи?» Сурово спросил подошедший дед. Был он в компании дяди Володи, одного взгляда на которого было достаточно, чтобы понять. Переговоры завершились либо успехом, либо очень к этому близко. «Перевод в военное училище», — пояснил Олег. «Перебьется», — бросил дед. «Одного внука там извели, другого не отпущу». «Но позвольте», — возмутился военный. «Алхимия куда опасней». «И вообще, алхимией занимаются только слабаки и неудачники». «Настоящие мужчины должны знать, с какой стороны браться за оружие!» «Вам самому не смешно?» — вмешался в разговор стоявший рядом темников. «А, нет, не смешно. Вы просто хотите прийти на готовые и заполучить чужую славу тренера». «Наглец!» — побагровил военный. «Илья, мы еще вернемся к этому разговору. Смотрю, вообще все алхимики отличаются крайней невоспитанностью. Но и на вас найдется управа». Он ушел, а неодобрительно буркнул. «Ты тут себе врагов умудрился нажить». «Мне нужно было сложить лапки и поддаться курсанту?» — огрызнулся я. «Да они вообще его пытались законной победы лишить», — возмущенно сообщил моим родственникам Темников. Сначала этот вояка притащил целителя, утверждая, что Илья использовал запрещенные техники. А когда это не сработало, жюри внезапно объявило победителем его противника. «Безобразие!» — возмутился дед. «Илья, это мероприятие еще надолго?» «Я хотел бы с тобой переговорить». «Надолго», — ответил я. «Часа два еще как минимум. Два раунда отборочных поединков на вылет сегодня. Если отойду, могут засчитать поражение». все наверняка засчитают», — хихикнула Уфимцева. «После того, как Илюша курсант размазал вместо того, чтобы размазаться самому». «Ладно», — хмуро бросил дед и огляделся. «Посижу здесь, посмотрю». Дядя Володя отправился с ним искать место, куда можно будет усадить главу рода, а я тихо спросил у Олега. «Как все прошло-то?» «Странно, но почти нормально», — ответил он. Отец против развода не возразил. «Мне кажется, он начинает прозревать, что с приходом в род Алки началась полоса неудач». Я насмешливо хмыкнул. «Сейчас Олег явно выдавал желаемое за действительное». Скорее всего, деда просто подкосило то, что не так давно рот почти в два раза уменьшился, а на оставшегося Владика, чья сила резко сдулась, надежда если и есть, то только на то, что он размножится и в результате получится кто-то нормальный. А что там с Владиком? Алка наплела про редкое заболевание, вызывающее временное падение силы. Временное? Значит, настроено с кого-то стянуть недостающее? Я тоже так подумал. До тебя и не дотянуться, а вот отец остается с ней один на один. И это развязывает твари руки. Плюс отец проговорился, что официального наследника не назначил. Если хотят часть силы присвоить, то убивать точно не будут. Остальное мы как-нибудь решим. Попытался я успокоить дядю. Хотя сам невольно вспомнил, что Владик хотел убить меня и деда еще тогда, когда его положению ничего не угрожало. А сейчас в зону риска попадает еще и Елизавета Николаевна, Потому что кому уходит дядя Володя, это вовсе не тайна.